Глава двадцать Нервы. В столовой сидим с Маратом друг напротив друга. «Отведи глаза», — беззвучно шепчу ему. Опускает посложно взгляд. Через минуту снова смотрит. Брови хмуро сведены к переносице. По глазам вижу, что продолжает про себя спорить со мной. Бросает взгляд на мой стакан с чаем. Дотягивается, проводит пальцем, натыкаясь на свежий скол. А я и не заметила. Забирает, молча уходит менять. Приносит другой. «Ну вот как с ним ругаться? Заботливый мальчик!» «Рад мы бежим?» — переговариваются парни. «Нет, тропинки все размыло, обувь только в грязи утопим. Пусть подсохнет». Девчонки угощают всю компанию конфетами. Рома и Иван безостенчиво нагребают по карманам. Мар, заигрывают девочки. «Конфетку?» «Нет», — не сводя с меня глаз. «Там грусть». «Почему?» — не унимаются девочки. «Не ем сладкое». «Не любишь?» «Люблю». Хрипнет его голос, ресницы падают, пряча взгляд. Это он не им отвечает, мне. И у меня все ноет внутри от желания обнять, поцеловать эти соболинные брови, что-то успокаивающее и обещающее, шептать ему на ушко. Котенок мой, какая же ты нестойкая ростовская, решила же, все. Алена Максимовна, будете конфетку? Предлагают девочки. Буду, забираю одну, спасибо. Вздохнув, дотягиваясь до его ладони, незаметно вкладываю туда конфету. Очень хочется накормить его чем-то вкусным, жирным, сладким. Блинчиками, например. Ох, какая катастрофа! Таких желаний у меня даже к Рустаму не возникало. Хотя любила его. Марат сжимает конфету в кулак. Снова отводит глаза. «А там к тебе приехали. Чего трубку не берешь?» Подходит охранник. «Забыл телефон?» Забирает поднос. Так и не притронулся к завтраку. Только выпил свой белковый коктейль. Догоняя его на лестнице. «Нельзя так. Надо есть нормально. Сердце посадишь, и печень на своей сушке. Глупый». Скептически и с обидой смотрит на меня. «Да». Есть мне дело до твоего сердца. Ты и так уже, как скульптура. А рельефы порезаться можно. Улыбается. Тебе нравится? Рассерженно топаю ногой. Разве это сложно признать? Да, Боже, мне нравится, когда ты здоров. Закатываю мучением глаза. Ладно, не волнуйся, не сушусь я. Аппетита просто нет. Что бы съел? касаюсь кулака отрицательно качает головой это не мне сбегает по лестнице вниз а я остаюсь в расстроенных чувствах ухожу к себе в кабинет кто к нему приехал любопытство гложит но я не позволяю себе выглядывать в окно одно из которых кстати выходит на стоянку пиши приказываю себе Пальцы набирают какую-то несогласованную чушь. Как работать? Сосредотачиваюсь. Выносливость в третьей фазе статической нагрузки падает пропорционально. О чем я пишу? Какой то параграф? Листаю слепо написанные от руки таблицы с замерами. Швыряю тетрадку на клавиатуру. Нет, это невозможно. Достаю сигареты, открываю окошко. За деревьями видно только колесо синей машины, Кеда Тарханова и бежевые сандалии какой-то девушки в длинном платье. Черт, как это глупо! Нервно втягиваю дым. Кто это? Ненавижу тебя, Тарханов. Моя жизнь только немного пришла в норму, и вот опять одни нервы. Уйди, Ростовская, он не твой мужчина. Ты сама так решила. Случайный секс. Все. Пусть со своими телками на тачках катается. Как тебе не стыдно, а? Может, это мама его? Не мама. Она выходит в зону видимости. И даже издали видно, что ей лет 30, не больше. Длинные волосы, дорогой макияж, очень ухоженная. Вот и спонсоры подъехали, да? Таких спонсоров в спорте хоть отбавляй. Бесо старается не пускать эту волну в команду. Но мальчики и правда взрослые, им не запретишь. Угомонись, ты, ревнивица, тушу только прикоренную сигарету. Отворачиваюсь. Диссертация сама себя не напишет. Но в голове только Тарханов. Выхожу на крыльцо отдышаться. Слава богам, оно выходит на другую сторону. И я его не. «А нет, вижу». Удивленно смотрю на Марата с маленьким мальчишкой на руках. Тому года три. Крепко обнимая его за шею, прижимается щекой к щеке. Марат отдает ему мою конфету. Тот сосредоточенно разворачивает. Марат, улыбаясь, нацеловывает его в пухлую щеку. «Это так необычно, что я пялюсь, остолбенев и не моргая. Засунув конфету в рот, мальчишка целует в ответ Марата, пачкая его щеку шоколадом. Тарханов тискает его, садит на шею. подходит к ветке дерева. Мальчик играет с листвой. А как похоже, разглядывая их лица. Ком встает в горле. Мальчик, словно детское фото Марата. Те же брови, губки, глаза. «Вот тебе и никогда ни с кем, только с тобой». Играет в самолет, потом высоко подкидывает его, ловя у самой земли. Мое сердце обрывается. Хочется отругать его, но малыш радостно хохочет. Видимо, уверен в надежности этих рук. Заметив меня, идут в мою сторону. «Нет, нет, что-то я не готова к таким новостям». В голове полный сумбур с разгоном за пять секунд от спонсорши на синей тачке до того, что у него сын. Я сошла с ума или я сплю и это хаотичный кошмар. Приближаются, но не сбегать же теперь. Тимка, это Алена. Стою, хлопаю глазами как дура. Вблизи похоже еще сильнее. Не имею, не понимаю, что говорить. Я обрадоваться знакомству должна? Да я в обморок сейчас грохнусь. Кто это? Смущаясь, громко шепчет мальчик ему в ухо. Тимке расскажем, ладно? Подмигивает мне Марат. Это моя подружка. И мне хочется следом за Тимкой прошептать ему на ухо. Кто это? Тимка, стесняясь, тянет мне руку. Привет. Пожимаю маленькие пальчики. — Похоже? — гордо улыбается Марат. — Ага. Может, та девушка его сестра? — отыскиваю я единственное, щадящее для себя объяснение. — Племянник? — Пожалуйста, пусть будет племянник. Но Тарханов отрицательно крутит головой. — Брат! — Ух, брат! — подкашиваются мои колени. Губы дергаются в шокированной, неуверенной улыбке. «Младший брат, не сын! Я дура!» Славные такие, обнимашки, целовашки. От эйфории я словно становлюсь невесома, и сейчас меня сдует ветром. Можно тоже так же крепко вцепиться за Тарханова. Тима совсем малыш. Родители решились на такую разницу в возрасте, мило. И Тарханов такой. Сразу видно, что обожает брата. Из-за угла здания выплывает та самая красивая женщина. Марат оглядывается. «Алён, можно я тебя с мамой познакомлю?» «Мамой?» Резко отправляюсь я в свой тихий ужас, словно меня спихнули со скалы, откуда открывался прекрасный вид. «Мама? Серьезно? «Как кого?» — хватаюсь я за горло. «Подружку твою?» «Да мы почти ровесница с ней, Мар!» Ну, пусть не ровесница, но я ее явно не порадую. Закрываю глаза, вспоминая опять, что Марат еще совсем мальчишка. За что мне? Ну за что? Она приближается. Я в панике все-таки смываюсь. Как мне смотреть ей в глаза? Я сплю с вашим мальчиком. Супер. Запираю дверь в кабинет, падаю в кресло, ложусь щекой на прохладный стол. Едва сдерживаюсь, чтобы не рыдать. «Ну что мне делать?» м?